Где казнен Стенька Разин? В XVI веке призрак Стеньки Разина носился по Европе. Доказательства этого – ряд изданий на английском, французском и немецком языках, начавших выходить с первого года его казни в 1671 году. Издания повторялись, и даже история Стеньки Разина повторялась с университетских кафедр. Такова, например, диссертация Конорда Самуэля Шуртфлейша, отпечатанная отдельной книгой в Виттенберге в 1674 году. Это оригинальная книжка с латинским текстом и русским заглавием «Стенка Разин, донский казак-изменник». Материалом для нее послужили уже вышедшие за границы издания, переведенные с английского оригинала напечатанного с рукописи, помеченной 13 сентября 1671 года, Архангельск. Автор этого оригинала, англичанин, так и остался неизвестным. Насколько интересовалась Европа с Тенькой Разиным и впоследствии, видно из того, что в 1857 году в Париже еще раз напечатана со старых изданий книга о Разине князем Августином Голицыным точное повторение старого издания 1672 года. Вот этими иностранными источниками пользовались и наши историки. Так, например, Николай Костомаров и Александр Попов — главные историки по делу Стеньки Разина. Описание казни Стеньки Разина и ввоз его в Москву прямо взяли из этого источника, где было сказано, что Степана казнили на лобном месте. И что он перед плахой крестился на Покровский собор Василия Блаженного. В старинных песнях везде тоже поется, что его казнили на Красной площади. В 1882-86 годах я написал мою поэму «Стенька Разин, которая была тогда, конечно, запрещена и напечатана полностью только уже в 1922 году. И вот в 90-х годах, будучи на Дону, Я прочел эту поэму в Новочеркасске среди казаков, и мне сделали замечание, что его казнили не на Красной площади, а на болоте, и что в семейных преданиях и записях об этом есть. Так один из потомков разенцев сказал, что его прадед присутствовал на казни славного атамана на болоте, видел, как рыли яму рядом с лобным местом. Всякий эшафот назывался лобным местом, смотрив Пушкина истории Пугачевского бунта». Как отрубили голову Степану, воткнули ее на высокие шест и поставили в эту яму. Казаки того времени, бывшие через три года в Москве, еще видели голову атамана на том же месте. И стал я разыскивать какие-нибудь источники, указывавшие, что стенька разин казнен на болоте. Наконец наткнулся на статейный список 1674 года сентября 13-17 о привозе в Москву самозванца Воробьева, называвшегося царевичем Симеоном Алексеевичем. Это был тот самый юноша, которого Стенька Разин возил с собой и выдавал за царевича. Он был пойман запорожцами в шайке казаками узкий и прислан запорожским атаманом-сирком в Москву. Ему в это время было пятнадцать лет. Звали его Матюшка Воробьев. Привезли в Москву. 17 сентября 1674 года пытали и четвертовали на Красной площади. Статейный список, в котором описана казнь его, заканчивается так. «Великий государь указал того вора-самозванца Сик Воробьева» как три дня минет перенести на болото и поставить его на кольях возле вора и изменника стенки Разина. Оказался еще за границей и материал, до которого не коснулись ни Костомаров, ни Попов, ни другие историки бунта стенки Разина. Эта книга издана в Амстердаме на голландском языке, иллюстрирована гравюрами на меди в 1677 году. Исторический рассказ или описание путешествия, совершенного в свите Кунрада Ван Клонка, чрезвычайного посла к его величеству царю Московии. Я из нее беру только то, что относится к казни Стеньки Разина. 29 февраля. После обеда мы выехали в санях, чтобы видеть голову и четвертованные останки трупа Стеньки Разина который перед тем восстал против царя, а также голову молодого человека, которого Стенька Разин выдавал за старшего царевича или сына царя. Этот последний по прибытии суда также был казнен, а голова его была выставлена на показ. Далее идет в дневнике несколько страниц, посвященных описанию бунта Стеньки Разина и о казни его следующие. Стенька, приведенный на близкое расстояние от Москвы, был лишён своих шелковых одежд, которых ходил до тех пор, одет в старой лохмотье и в телеге для него приготовленной, с виселицей на ней, привезен в город. Его посадили под эту виселицу, причем от перекладины висела цепь, которую ему обмотали вокруг шеи. Руки его с обеих сторон были прикреплены к столбам виселицы, Ноги его также, наискось друг от друга, были прикованы. Брат его с цепями на ногах, прикованный к телеге, следовал сбоку. Таким образом, при стечении многих тысяч народа, они были доставлены в город, в московский земский дворы или городскую ратушу. Их предали страшным пыткам, и через четыре дня по их прибытии отвезли на место казни по приговору предать смерти. Стенька, выказавший большую твердость, был четвертован. Брат же его закричал, что у него есть царское слово. Так выражаются русские, если у кого-либо есть что-нибудь необходимое для передачи самому царю. И когда его спросили, что он хочет сказать, он отвечал, что должен сказать это одному лишь его царскому величеству. Записки в дневнике заканчиваются так. Стенька разен. Злобный против вельмож, с которыми я обращался жестоко, очень любовно относился к простым солдатам. Он называл их братьями и детьми, и это доставляло ему такую любовь с их стороны, что, будь ему удача, он без сомнения сделался бы и остался бы замечательным государем. Через три месяца, 28 мая, в четверг, пишет автор дневника, Утром некоторые из свиты и посланников, в том числе и я, поехали через Москву-реку на болото, где я видел, как вели на смерть брата великого мятежника Стеньки Разина. Он около шести лет пробыл в заточении, где его всячески пытали, надеясь, что он еще что-нибудь выскажет. Его повезли через Покровские ворота на Земский двор, а оттуда, в сопровождении судей и сотни стрельцов, к месту казни, где казнили и брата его. Здесь прочитали приговор, назначавший ему обезглавление и постановлявший, что голова его будет посажена на шест. Когда голову ему отрубили топором, как здесь принято, и посадили на кол, все разошлись по домам. В русских исторических документах мне не удалось найти нигде сведения о том, что Разин казнен на Красной площади те кто писал о казни на красной площади источников не указывали а в песнях может быть для красоты упоминает с красной площадь в официальных же изданиях упоминается о казни на болоте повествование россии москва университетская типография 1843 год сказано Разбитый донскими казаками предводительствуемыми атаманом корнилием яковлевым разин был взят апреле двадцать четверт отослан в Москву и там, на болоте, четвертован июня 6 -го. Самым же верным подтверждением казни Разина на болоте можно считать сообщение жившего тогда в Москве, а может быть и очевидца казни, царского стольника Андрея Хилкова, написавшего книгу «Ядро российской истории, сочиненное ближними стольничами», и бывшим в Швеции резидентом князь Андреем Яковлевичем Хилковым. Печатано при Московском университете в 1770 году, через 80 лет после его смерти. В седьмой книге его ядра в главе пятой «Царство царя Алексея Михайловича» напечатано «Немалый такожде страх государю и государству русскому» в шип бунтовщик казацкий атаман Степан Разин, который казаков и прочих всяких людей, множество собрав, города все низовые по Волге, даже по самую Рязань, и тех городов уезды под свою власть побрал и к Москве идти был намерен. Но по времени от войск государевых в году от Рождества Христова 1671 пойман сам и июня, Второй день в Москву на ругательной телеге был, а потом на болоте четвертован того же месяца в шестой день.